Шестое. Лицей был нынче республикой, и в республике этой царил беспорядок. Разногласия патрициев, так они теперь называли профессоров, их распри и сильные интриги перед лицом министра, причем все приносили друг на друга приватные доносы, не прекращались. Только старик Будри да Куницын да свободный гражданин нелицейского мира Галич не принимали во всем этом участии. Директора не было, Кашанский хворал. Доктор Пешель, расфронтясь и замкнув лазарет, скакал в город, пленять прелестниц. Вролов приглашал теперь к обеду. Тоже стали делать галич и другие. Сойдясь в комнате эконома, где останавливался галич, они поднимали бокалы, полные лимонада, за здоровье хозяина, которого единогласно выбрали в президенты своей республики. И добряк с важностью принимал этот титул. Никаких предметов они не проходили по причине предстоящих публичных экзаменов. Даже Кюхельбекер, покорный общему закону вольности, дважды был замечен лакомящимся украдкою в немецкой кондитерской. Царскосельские обитатели их заметили.